ГЛАВА ВОСЬМАЯ КАЛИНИН Гуль, говоришь, напрягся я, осматривая габариты каменной твари. Справиться с монстром можно, но только сил затратить придется столько, что больше ничего не останется, а взять где-то еще пока не представляется возможным, так что в схватку с этой тварью лучше не вступать. Впрочем, договориться, как я понял, с ней тоже едва ли получится. Каменная башка не имела ушей. Подожди сказала Катя, выходя чуть вперед. «С ума сошла!» — воскликнул я. «Он тебе одним ударом! Тихо!» Девушка повела рукой, словно протирая окно. Потом воскликнула, обращаясь к Гулю. «Мир вашему дому!» Гуль замер. Потом глянул на девушку, и глаза его сверкнули красным. Мне это не понравилось. «Катя!» — позвал я девушку. «Это страж дома!» — пояснила она. «У нас подобный был, только не таких размеров. «Нужно дать ему понять, что мы пришли с миром». Девушка вновь обратилась к каменному стражу. «Мы пришли с миром. Он и я». Гули сдал утробный рык и вдруг отошел в сторону, сделав рукой жест, словно приглашая нас войти. «Охренеть!» Только и смог вымолвить я, глядя на монстра. «Вот так охрана!» «В таком районе только на них и надежда. Не будет охранника, обнесут весь дом. Пошли!» Мы прошли мимо Гуля к дому, постучали в дверь. Нам не открыли. Помимо охран, дом защищен и другими заклятиями, произнес я, прислушиваясь к своим чувствам. Дом и в самом деле был практически опутан заклятиями и формулами, которые должны были служить для охраны, но сейчас они не работали, так как не было подпитки. Мы можем войти внутрь? спросил я у Кати, кивая на Гуля. Я не знаю, какие настройки у него стоят, пожала плечами девушка. Я осторожно потянулся к дверной ручке, дернул ее и тут же оглянулся, готовый отразить атаку Гуля. Но ее не последовало. Гуль словно вновь превратился в статую, стоял сейчас у дороги, замерев и глядя куда-то вдаль. Дверь оказалась не запертой. «Есть кто дома?» — спросил я, заглядывая в темноту коридора. Ответа не последовало. «Эй! Есть кто?» Договорить да я не смог. В нос ударил знакомый запах. Но запах не в обычном его понимании, ощущение на уровне ауры. Тут была протосила. Та самая, о которой мне совсем недавно говорила Смит. Я закрыл глаза. Попытался прислушаться и настроить свои каналы восприятия еще тоньше. Протосила. Она самая, повсюду. Неровной полосой, похожей на разлом или трещину, она окутывала весь дом. Судя по хаотичным линиям, разлив ее произошел незапланированный. «Будь начеку», — предупредил я девушку. «И мы вошли внутрь дома». Некоторое время пришлось привыкать к темноте, потому что плотные черные шторы закрывали окна, не пропуская света. Потом, когда глаза немного привыкли к мраку, я осмотрелся. Хозяина дома нигде не было видно. Повсюду был беспорядок, но только простой человек назовет разбросанные вокруг предметы беспорядком. Я тоже так подумал сначала, но приглядевшись, изучив вещи, вдруг понял, это не беспорядок. Тут проводили один большой сложнейший ритуал, и все вещи... Разбитые бутылки с разными жидкостями, рваные бусы и украшения, осколки стекол и куски дерева, ножи и что-то похожее на зубы служат только для одной цели. «Ну и хаос!» — произнесла девушка, брезгливо оглядываясь. «Нет, это не хаос», — покачал я головой. Калинин тут проводил ритуалы, и, судя по вещам, по уровням наслоения формул и рун на полу, подготавливался к нему очень долго. Девушка пригляделась, растерянно спросила и что же за ритуал сам пока не могу понять слишком все громоздко и плотно такое ощущение что намешано все но прослеживается структура сложнейшая похоже на клубок запутанных нитей но все же структура можно было списать все на характер калинина бывают такие люди больше конечно старики у которых к концу жизни начинаются проблемы с психикой которые тащат в дом абсолютно все Также и одаренный мог создавать мусор из своей головы, засоряя комнату конструктами. Но некоторые детали дали понять, что Калинин в своем уме. Возле камина я увидел элементы разделяющих конструктов, так называемые «отворяющие двери». По сложности он мог сравниться с заклятиями, которые создавал сам император, и чтобы их знать, нужно было обладать огромными знаниями. У дальней стены приметил конструкты «удерживающие», Такие делают, чтобы весь конструкт был стабилен и не задрожал от каких-то внешних воздействий. И еще множество других, скрепленных между собой невидимыми нитями. «Что он тут собирался делать?» — спросила Катя, тоже, наконец, увидев общую картину произошедшего. «Не собирался», — покачал я головой. «Уже сделал». И кивнул в сторону лестницы. Каждый конструкт имеет подобие оболочки. Невидимой, едва ощутимой. По своей сути она не несет никаких функций, только ограничивает область создания конструкта. Когда он только создается, оболочка имеет упругую суть. Иногда даже дает слабый отблеск. Но когда конструкт срабатывает, оболочка, высвободив его, превращается в подобие паутины, которую сорвали с дерева. Она морщинится и через некоторое время исчезает. Вот и теперь у лестницы лежала пустая оболочка. И судя по ее размерам, конструкт был грандиозным. «Что-то не нравится мне это все, произнесла Катя. Я был с ней солидарен. Мы прошли в другую комнату, но и там не обнаружили хозяина. Обыскали весь дом. Тщетно. Однако, когда вышли во внутренний дворик дома, нашли кое-что еще более интересное. «Это что такое?» — спросила Катя, глядя настоящее в самом центре сада изваяние, похожее на дверной косяк. Только сделано все было из камня. Выложено аккуратно, украшено рунами, В пространстве между камнями, где должна была стоять дверь, слабо поблескивали искры, и воронкой закручивалась полупрозрачная тьма. «Это портал», — произнес я севшим голосом. «Теперь понятно, для чего Калинин готовил столь причудливый и мощный конструкт. Чтобы создать портал, нужно много сил, особенно тому, у кого нет такого дара, а уж портал в иные планы бытия и подавно. Я не сомневался, что портал был именно таким». Слишком знакомыми были эманации, исходившие от него. «Он создал портал? Зачем?» — спросила Катя. «Не знаю, но сдается мне, что не для того, чтобы посмотреть на великолепные виды гранады». Девушка вопросительно глянула на меня, но мне было не до объяснений. Тут явно что-то происходило запрещенное, что пытались скрыть, а иначе зачем устраивать все у себя дома. Но вот только что, и зачем портал?» чтобы кого-то скрыть или, напротив, явить этому миру. Ответов я не знал, но их нужно было как можно скорее выяснить. Кажется, версия с похищением кристалла Калининым имеет под собой почву. «Думаю, именно он это и сделал», — сказал я. «Но зачем?» «Версий может быть много», — пожал я плечами. «Только представь, что можно сделать с такой силой. Искушение очень...» «Я не договорил». Что-то неуловимое, зыбкое, пронеслось мимо меня, прикасаясь на уровне даже не тела, но ауральных сфер. А потом пространство прямо впереди меня начало словно бы расслаиваться. Дерево, стоящее впереди, раздвоилось, но не на самом деле. Это была зрительная иллюзия, вызванная чем-то, что сейчас происходило. Чем-то явно нехорошим. Пространство тем временем начало еще больше искривляться, дрожать. — Александр, — опасливо сказала Катя, — «Вижу», — ответил я, отходя назад. «Наверняка это было вызвано конструктом. Как известно, чем он больше, тем больше будет мусора оставаться в последствии, даже в виде таких вот причудливых эффектов. Сама ткань бытия болезненно реагирует так на то кощунство, что здесь произошло. Пространство начало сжиматься в форму круга. Потом вдруг резко дернулось, издало сухо треск и выплюнуло из себя нечто — Я дернулся, готовый в ту же секунду начать отбиваться, но в бой вступать не пришлось. «Матерь Божья!» — только и смогла произнести Катя, подходя к черному мешку. «Я же не сразу понял, что это, и только когда пригляделся, то понял, что это человек». Неведомая страшная сила исковеркала тело до безобразия, словно бросив в адские жернова. Кости человека были переломаны все. Не было живого места, и абсолютно все конечности были повёрнуты в неестественные стороны. Казалось, что только одежда не давала этому изувеченному телу распасться на куски. Но еще более удивительным было другое. Человек был еще жив. Мы подскочили к бедолаге, но даже побоялись его трогать, чтобы не причинить еще большую боль. Спасать его и накладывать оздоровительные конструкты было уже бесполезно. Смерть зависла над ним и ждала. Человеку оставалось жить минуту-другую. «Я...» Протянул он, раскрыв чёрный от запёкшейся крови рот. «Что произошло?» — спросил я. «Он предал!» — хрипло протянул незнакомец. «Кто он? Как вы оказались между слоями реальности?» «Он предал!» — повторил незнакомец, закатывая глаза. Я вдруг почувствовал, что от бедолаги исходит едва заметный шлейф. Протосила. Он был рядом с тем, что источало эту протосилу. «Кристалл!» — воскликнул я, схватив человека за грудки. Тот сморщился от боли. «Где Кристалл?» Изувеченный не ответил. Вместо этого он вновь повторил. «Пес предал меня!» И Сипло жутко рассмеялся. «Где Кристалл?» Начиная терять терпение, прорычал я, но незнакомец продолжал смеяться. Однако смех его вдруг резко оборвался. Бедолага выгнулся и затих. Он был мертв кольнуло под сердцем. Мне вдруг стало стыдно, что я так жестко с ним поговорил. Может быть, он вообще не понимал, о каком кристалле говорил. Бедолага вполне мог случайно оказаться не в том месте не в тот час, а эманации протосилы просто прилипли к нему. Либо нечто, имеющее эту самую протосилу, перемололо незнакомца, невольно оставляя на нем свои следы. Но все сомнения развеяла Катя. Она осторожно осмотрела незнакомца — достала из внутреннего кармана кошелек открыла его достала документы и лишь холодно произнесла посмотри я взял водительское удостоверение на фотографии был запечатлен сорокалетний мужчина уже седой ровный высокий лоб глубоко посаженные глаза без сомнения лежащий перед нами был этим человеком чей документ мы сейчас смотрели напротив графы фио значилось калинин воскликнул я что ж его так перемололо Думаю, то самое, что он пытался вызвать с помощью этого портала. Ситуация становилась еще более запутанной. Стало понятно одно. Калинин имеет непосредственное отношение к пропаже кристалла, но есть кто-то другой, кто предал его, как он сам выразился. Судя по сложности конструкта, силы, вступившие в игру за обладание кристаллом, велики. Они не стали размениваться даже на Калинина, магистра, который должен оберегать кристалл отчизны. Нужно как можно скорее доложить об этом императору и дальше идти по следу. Эх, сюда в дюжину ученых умов, кто смог бы быстро размотать нити конструкта. В нем, я уверен, скрываются ответы на многие мои вопросы. Вот чего не хотелось сделать, так это сообщать о случившемся Марту. Я и сам не знал почему. Предал один магистр, значит, может это сделать и другой? Глупо, конечно, так думать, но интуиция упорно продолжала твердить «связь только с императором». «Александр!» — позвала меня Катя. «Подожди, немного занят», — ответил я, пытаясь обнаружить на теле Калинина хотя бы еще одну зацепку. «Если есть следы протосилы, то есть шанс, пусть и небольшой, что найдутся и другие следы. И, возможно, даже...» «Александр!» — с нажимом повторила Катя. «Да что такое?» Я обернулся, и слова застряли в горле. К нам вновь подошел Гуль, и, судя по его красным бычьим глазам, он был нам не рад. «Хозяин мертв, прошептала Катя, — «а мы стоим рядом. Вряд ли у камня есть сложные нейронные связи и мыслительные процессы, поэтому цепочку он выстроил простую. Хозяин дома мертв, мы не мертвы, мы убийцы хозяина». Я судорожно сглотнул подступивший к горлу ком. Гули сдал жуткий возглас, похожий на орлиный клекот, и двинул на нас. Я подскочил на ноги. Монстр сгорбился, задние конечности подогнулись. Понял, что сейчас будет прыжок, и успел отскочить за мгновение до атаки. Каменный монстр приземлился на землю, воткнулся в нее всем своим весом, но даже погруженные в почву почти до самых колен конечности не остановили его. Гуль выбрался из ямы, двинул на нас. Взмах, еще взмах. Чудовище резало воздух своими мощными когтистыми лапами. Окажись там все, что угодно. Человек, доска, стальной пруд немедленно превратилась в ровно нарезанные пласты, но мы умело уворачивались от выпадов, попутно выискивая взглядами пути к отступлению. «Нужно уходить!» — крикнул я. «Не получится! У Гулий программа! Если умер хозяин, то и виновник должен быть мертв и страшнее успокоиться, пока не убьет его!» Я выругался. Тратить подаренную императором силу не хотелось, но, кажется, придется. Впрочем, если не для этого, то для чего еще она нам дана? Однако использовать конструкт мне не удалось. Воздух вновь стал вибрировать и увидел, что пласты реальности опять принялись сходиться и расходиться, словно раздражение на коже, какое бывает от воздействия токсичных веществ. Конструкт Калинина привел в неспокойное состояние здешние планы бытия. Это очень плохо. Когда-то через такие вот надрывы и смог проникнуть в наш мир архитектор. Жуткое, иномирное создание, которое мы смогли остановить только совместными силами с императором. Конечно, любая природная форма существования приходит в порядок сама по себе. Она стремится к спокойствию, но круги по воде пока продолжают идти, и сколько это будет продолжаться, я не знал. Заложила уши. Перед глазами все поплыло и начало раздваиваться. «Нужно уходить!» — крикнул я и вдруг обнаружил, насколько изменился мой голос. Он стал тягучим и густым. И только гуль! Этот каменный болван не обращал внимания ни на что и шел к нам, готовый исполнить свое предназначение до конца. Однако сама судьба обломала все его планы. У нее для нас были совсем другие планы. Если бы я знал, какие, то предпочел бы умереть лучше от лап Гуля. Уходим! прокричала Катя. Я повернулся к ней и вдруг увидел, что за ее спиной реальность расползается рваной черной бездной. Берегись! только и успел крикнуть я. Бездна чавкнула и поглотила девушку, а потом вдруг еще один прорыв образовался прямо под моими ногами, и я погрузился во тьму.